Глава 5: Ангелы-мстители В течение всей ночи они следовали безостановочно по дорожке между крутых скал, стесненные отовсюду крупными обломками камня. Несколько раз они сбивались с пути, но Гоп был так хорошо знаком с горами вообще, что очень быстро опять находил верный путь. На рассвете... Их глазам представилось грандиозное зрелище. На громадном протяжении возвышались один возле другого высокие горные пики, покрытые снегом. Ряд этих пиков примыкал к высокой отвесной горе, на вершине которой росли лиственницы и буки, нависшие вниз, на дорожку, как будто собираясь задавить всякого, кто отважится пройти по ней. И это могло быть на самом деле, ибо там и сям на тропинке виднелись громадные упавшие деревья. В ту минуту, когда беглецы вступили на эту тропинку, сверху оторвался большой кусок скалы с растущим на нем деревом и покатился вниз с глухим рокотом, которое эхо повторило тысячу раз. Испуганные лошади бросились скакать галопом. Несмотря на крайнее утомление, солнце всходило. По мере того, как оно поднималось над горизонтом, снежные вершины одна за другой зажигались розовым светом, подобно блестящим факелам в день торжества. Чудные переливы света и вид ясного ободряющего дня развеселил сердца беглецов и придал им новые силы. Они сделали короткий привал на берегу ручейка, вытекавшего из-за выступа скалы. В то время, пока лошади переводили дух, путешественники быстро закусывали. Люси и ее отец, очень утомленные, охотно отдохнули бы подольше, но Джефферсон Гобб воспротивился этому. — Они идут, наверное, по нашим следам в настоящую минуту, — сказал он. Поэтому все зависит от нашей быстроты. Как только мы здоровы и невредимы достигнем Карсона, мы можем отдыхать всю нашу жизнь. Весь этот день они не сходили с лошадей и к вечеру подсчитали, что не менее тридцати миль отделяет их от преследователей. С наступлением ночи они выбрали небольшое углубление в расщелине скалы. И, прижавшись друг к другу, чтобы лучше укрыться от холода, несколько часов провели в крепком сне. Было еще далеко до восхода солнца, когда они снова пустились в путь. До этого момента решительно ничего не указывало на то, что их преследуют. И Джефферсон Гобб начал надеяться, что они, наконец, вырвались из рук своих ужасных врагов. Но он еще не знал, как велика и всемогуща власть этого общества, как неумолима рука, которая вскоре должна была их схватить и уничтожить. К полудню другого дня их провизия подошла к концу. Но охотник, который привык рассчитывать на свое ружье и знал, сколько дичь водилось в этих горах, не мог огорчаться такими пустяками. Джефферсон Гоб сначала отыскал укромный уголок между скалами, куда натаскал сухого хворосту и развел костер, возле которого все трое с удовольствием отогрели озявшие члены. Теперь они находились на высоте более пяти тысяч футов, и холодный воздух давал себя чувствовать. Затем, спутав лошадей и поцеловав Люси... Джефферсон вскинул ружье на плечо и отправился на охоту, веря в свою счастливую звезду, которая ему должна помочь встретить дичь. Пройдя некоторое расстояние, он обернулся. Молодая девушка и старый Ферье сидели перед огнем, а возле них вырисовывались неподвижные силуэты лошадей. Охотник продолжал свой путь, и скоро... Острый выступ скалы скрыл его спутников. Он прошел более двух миль, зорко посматривая по сторонам, но не встретил ни малейшего следа какой бы то ни было дичи. Наконец ему стали попадаться отпечатки медвежьих лап на снегу, а кора на некоторых деревьях была обглодана. Прошло еще два или три часа в бесплодных поисках, и Гоб, отчаявшись в успехе, Стал уже помышлять о возвращении к оставленным друзьям, когда, подняв глаза кверху, он вдруг вздрогнул от удовольствия. На выступе громадной скалы в трех или четырех сотнях футов над его головой стояло большое животное, по виду походившее на барана, но голова которого была увенчана двумя большими ветвистыми рогами. Это был муфлон. Вожак невидимого отсюда стада. Животное, к счастью, стояло, обернувшись в другую сторону, и не почуяло присутствия охотника. Джефферсон Гоп лег на живот и, положив дуло ружья на камень, прицелился и выстрелил. Животное сделало отчаянный прыжок, зашаталось на мгновение на самом краю пропасти и затем упало вниз на камни. Дичь была слишком велика, чтобы ее взять с собой целиком. Поэтому молодой человек удовольствовался тем, что вырезал заднюю ногу и весь филей. Взвалив добычу на плечо, он поспешил в обратный путь, так как день уже склонялся к вечеру. Но тут ждали его новые затруднения. Сгоряча он зашел слишком далеко. Очутился в местах совершенно ему незнакомых и теперь заметил, что ему невозможно отыскать дорогу, по которой шел сюда. Долина, в которой он находился, пересекалась горными кряжами совершенно одинаковой величины и формы, так что их немыслимо было различить один от другого. Между этими кряжами находились узкие проходы. Он выбрал на удачу один... Шел им целую милю и, в конце концов, дошел до шумящего ручья, мимо которого, он хорошо помнит, не шел, идя сюда. Тогда он повернул назад и пошел другой тропинкой. Результат получился тот же. Тропинка вывела его к ручью. Ночь уже наступила, когда он, наконец, напал на ту самую тропинку, по которой шел утром. Но теперь ему было очень трудно подвигаться вперед, ибо луна еще не взошла на небо, а со всех сторон надвинувшиеся скалы еще более затемняли путь. Сгибаясь под тяжестью ноши, он изнемогал от усталости. Но мысль, что он сейчас увидит Люси, и что он несет с собою запас провизии, достаточный для них на остальной путь придавало ему нечеловеческие силы. Наконец он дотащился до конца прохода, в начале которого две острые пики скал резко выступали, несмотря на сумерки, на фоне неба. Тут ему пришло в голову, что его спутники должны были сильно беспокоиться, потому что его отсутствие продолжалось более пяти часов, и, желая возвестить им поскорее о своем возвращении, Он приложил руку ко рту и испустил радостный возглас. На минуту приостановившись, он прислушался. Не раздастся ли ответный крик? Но только одно эхо сто раз повторило его призыв, гулко пронесшаяся по диким скалам. Тогда снова, еще громче он повторил призыв, но и на этот раз никто и ничто не ответил ему. Ни один звук не раздался ему в ответ, и ничто не говорило о близости присутствия дорогих ему лиц, которых он так недавно покинул здесь. Неопределенный ужас, которому нет имени, охватил его, и в безумном страхе он бросился бежать вперед, уронив на камни свою драгоценную ношу, завернув за угол скалы, Он вдруг очутился перед догорающим костром. Огонь в нем уже потухал, и легко можно было заметить, что костер не поддерживался со времени его ухода отсюда. Мертвое молчание царило кругом. Его опасения превратились в уверенность. Он ринулся вперед, но не увидел ничего, кроме догорающих углей и горячей золы. Отец, дочь, даже лошади исчезли бесследно. Было до очевидности ясно, что во время его отсутствия здесь произошла какая-то неожиданная, ужасающая катастрофа, поглотившая их. Сраженный этим тяжким ударом, Джефферсон Гоб почувствовал, что голова у него пошла кругом и должен был опереться на ружье, чтобы не упасть. Но он был слишком деятелен и энергичен, чтобы поддаваться мимолетной слабости, и быстро овладел собой. Выхватив из костра еще дымящуюся головню, он начал раздувать ее до тех пор, пока она снова не вспыхнула огнем, а затем принялся внимательно осматриваться. Кругом вся земля была истоптана многочисленными следами лошадиных копыт. Значит, здесь побывало множество верховых, которые, судя по следам и их направлению, повернули затем в сторону соляного города. Захватили они с собою и его спутников. Джефферсон Гоп начинал уже думать, что да, когда вдруг, продолжая осматривать окрестности вокруг костра, Он задрожал с головы до ног. Он заметил в сторонке довольно большой холмик свежей красноватой земли, которого не было здесь раньше. Ошибиться было невозможно. Это была свежевырытая и засыпанная затем могила. Подойдя поближе, молодой охотник заметил клочок бумаги, надетый на заостренную тонкую палку, воткнутую в могилу. А на бумаге была сделана лаконичная, но, увы, слишком многозначительная надпись. Джон Ферье, при жизни гражданин соляного города, умер 4 августа 1860 года. Крепкий старик, которого он всего только несколько часов тому назад оставил здесь, не существовал более. От него остался только этот маленький, лаконичный клочок бумаги. Бледный, как смерть от ужаса, Гоп дико озирался, думая увидеть другую могилу. Но ее не было нигде. Люси была увезена своими преследователями, ибо она предназначалась ими для другого, и должна была окончить жизнь в гареме сына одного из старцев. Убедившись таким образом в постигшем его несчастье и собственной беспомощности перед ним, Джефферсон Гоп горько пожалел, что не может в эту минуту разделить со стариком Ферье его последнего жилища, где он нашел бы верный покой. Появившаяся энергия вскоре восторжествовала над отчаянием, в которое он было погрузился. Если все потеряно... По крайней мере, он может посвятить всю свою жизнь мести. Кроме неслыханной выносливости и умения долго и много терпеть, Джефферсон Гоб умел еще ненавидеть и помнить зло, причиненное ему. В этом отношении он нисколько не уступал индейцам, среди которых ему пришлось долго жить одно время. Усевшись перед угасшим костром, он подумал что одна единственная вещь в мире может теперь хоть немного облегчить его страдания, а именно он должен сам, собственными руками, жестоко наказать своих врагов. И он, глядя на могилу старика Ферье, поклялся посвятить всю свою энергию, все свои силы этой цели. Бледный, как смерть! С искаженными от страдания чертами лица он пошел отыскивать обороненную им часть добычи, нашел ее, раздул костер и изжарил мясо, которое должно было послужить ему пищей на несколько дней. Затем он тщательно завернул мясо в мешок и, невзирая на страшную усталость, пустился в путь по следам тех, кто сами себя называли ангелами мести. В продолжение пяти дней он, измученный и изнуренный, с окровавленными ногами, шел пешком обратно по той тропинке, которую только что перед этим проехал на лошади. Вечером он падал на землю где-нибудь среди камней и спал несколько часов, но утренняя заря уже заставала его на ногах и он снова пускался в дорогу. Наконец на шестой день он достиг узкой долины Орла, той самой, откуда они отправились в роковое путешествие несколько дней тому назад. Отсюда можно было уже видеть город святых. Разбитый нравственно и физически, опершись на ружье, чтобы не упасть, Он потрясал кулаком в пространство, грозя большому городу, расстилавшемуся у него перед глазами. Присмотревшись внимательнее, он заметил множество развивающихся разноцветных флагов. Гоп начал размышлять, что бы это могло означать. Как вдруг услышал топот лошадиных копыт и увидел всадника, двигавшегося ему навстречу. В этом всаднике он узнал некоего Крофпера, мормона, которому ему пришлось оказать несколько услуг. И он, не колеблясь ни минуты, подошел к нему, в надежде узнать что-нибудь о судьбе несчастной Люси. — Разве вы не узнаете меня? — спросил он. — Я Джефферсон гоп Всадник в остолбенении глядел на него. Действительно, в этом несчастном бродяге, покрытом лохмотьями вместо одежды, в этом человеке с худым и диким лицом, на котором сверкали блуждающие глаза, трудно было узнать изящного молодого охотника, каким он был некогда. Но когда Мармон наконец все-таки узнал Гоппа, то удивление его сменилось жалостью. — Вы с ума сошли, что решаетесь появляться здесь, — воскликнул он. — Одно то, что я разговариваю с вами, может мне стоить жизни. Разве вы не знаете, что четверо святых вынесли вам роковой приговор за то, что вы помогали бежать Ферье и его дочери? — Я не боюсь их и их приговора, — холодно ответил Джефферсон. Вы, Кровпер, без сомнения осведомлены обо всем случившемся. И я умоляю вас всем, что для вас есть святого и дорогого в мире, ответить мне на несколько вопросов. Ведь мы были всегда добрыми друзьями, не правда ли? Ради неба, не откажите мне в моей просьбе. Что вы хотите знать? Спросил Мормон, несколько смутившись. — Спрашивайте скорее, потому что здесь скалы имеют уши и деревья глаза. — Что сталось с Люси Ферье? Она вчера обвенчалась молодым дребором. — Ну что с вами? Будьте мужественнее, мой друг, а то вы упадете в обморок. — Нужды нет, — слабым голосом проговорил Гоп. И действительно бледность его перешла в синеву и он упал на землю у подножья скалы, на которую опирался до сих пор. — она нас замужем, говорите вы? — Замужем со вчерашнего дня. Вот почему развиваются в городе флаги, которые вы видите отсюда. Из-за нее был большой спор между Древором и Стангерсоном. Оба они участвовали в погоне за вами, и так как Стангерсон своей рукой убил Ферье, то он и думал, что поэтому имеет больше прав на его дочь. Но когда дело поступило на рассмотрение совета четырех, то старцы высказались за Дребера, и великий пророк отдал ему люсиферьев в жены, но я думаю, что она скоро будет уже ничьей, потому что вчера я явственно различил тень смерти на ее лице. Она походит более на призрак, нежели на живое человеческое существо. — А вы теперь куда? Уходите? — Да, я ухожу отсюда, — сказал Джефферсон Гоб, поднимаясь с земли. Лицо его было страшно и походило на мраморное изваяние. До того черты этого лица сделались жестки и неподвижны. Одни глаза сверкали мрачным огнем. — Куда вы пойдете? — спросил его Мормон. Не все ли равно, — ответил охотник. Затем он вскинул ружье на плечо, спустился вниз по тропинке и исчез за серыми скалами, в которых одни только дикие звери находили себе логовища и пищу. В эту минуту убитый горем охотник был несравненно опаснее, чем все те дикие звери, среди которых он хотел жить. Предсказание Мармона сбылось очень скоро. Убитая сначала горем при виде ужасной смерти своего отца, а потом ненавистным браком, которому ее принудили ее мучители, ей не поднимала головы с подушки с самого дня своей свадьбы. Она угасала в течение месяца и к концу его умерла. Варвар-муж, который женился на ней силою, главным образом из-за имущества и денег ее отца, не выразил ни малейшего огорчения, узнав о ее кончине. Но зато остальные его жены искренне плакали над телом несчастной Люси и, согласно обычаям мормонов, пожелали стеречь ее тело ночью, предшествующей похоронам. На рассвете... Когда они все сидели вокруг гроба, к их неописуемому ужасу дверь вдруг силою растворилась, и в комнату ворвался какой-то дикого вида и весь оборванный незнакомый человек. Не проронив ни одного слова, ни одного взгляда, расступившимся перед ним женщинам, он прямо направился к белому неподвижному телу Люси Ферье которая уже покинула ее чистая душа. Наклонившись над умершей, незнакомец благоговейно прикоснулся губами к ее чистому лбу и затем, взяв ее за руку, сдернул с нее обручальное кольцо. — По крайней мере, хоть в могилу она не понесет этого, — воскликнул он с угрозой. И прежде чем женщины успели поднять тревогу, Он сбежал с лестницы и исчез. Все это произошло так быстро и так неожиданно, что свидетели этой сцены сами могли бы подумать, что находились во власти грез, если бы не было одного факта, подтверждающего действительность происшедшего. С руки умершей исчезло обручальное кольцо. В течение нескольких месяцев Джефферсон Гобб бродил по окрестным горам, ведя жизнь настоящего дикаря. В сердце своем он питал ненасытную жажду мести, жажду, поглотившую все его мысли и желания. Вскоре по городу начали ходить странные слухи, рассказывали о каком-то привидении, которое видели то, ползущим где-нибудь на краю предместья, то блуждающим по уединенным горным тропинкам и обрывистым склонам гор. Однажды Стангерсон услышал свист пули, пролетевшей в разбитое стекло мимо его уха и ударившееся позади него в стену. В другой раз, когда Дребер проходил по тропинке мимо высокой каменной стены у подошвы гор, сверху оторвался громадный кусок скалы и, падая вниз, — Едва не увлек его за собой в бездонную пропасть. Дребер спасся только тем, что бросился в сторону и лег на землю. Молодые мормоны вскоре догадались, кто был виновником этих покушений на их жизнь. В надежде изловить или застрелить врага, они вооружившись, устроили несколько экспедиций в горы, но все было напрасно. Тогда они решили не выходить никуда в одиночку и без оружия, особенно вечером, вокруг своих домов расставили стражу. Но прошло некоторое время, и они стали понемногу пренебрегать этими предосторожностями в надежде, что время уже успело утолить жажду мести их невидимого врага. К тому же никто его более не встречал ни в горах, ни в окрестностях города и мало-помалу рассказы об охотнике мстители прекратились совершенно. Но они ошиблись. Ненависть Гоппа не только не утихла с течением времени, но возрастала все более и более. Его горячая натура была вся охвачена, как огнем, жаждой мести. И в его сердце не было места ни для какого другого чувства, Но это был человек, который легче переносил всевозможные физические лишения, нежели душевную скорбь. Смерть Люси точно в самом корне подкосила силы молодого охотника. Он вскоре понял, что его железное здоровье сломано навсегда, и что он быстро теряет силы. Это открытие опечалило его, потому что если он должен скоро умереть, Что станется с его местью? Кто отомстит за смерть Люси и ее отца? Он сознавал, что если будет продолжать вести образ жизни, полный лишения и неудобств, как теперь, то его неминуемо ждет скорый конец, и он подохнет в горах, как бездомная собака. Взвесив и обдумав все это, он унылый и мрачный. Вернулся в Неваду к своим приискам с целью отдохнуть немного, собрать сколько возможно денег и затем уже снова приняться за дело вместе с тем, чтобы довести его до конца. Джефферсон Гобб думал сначала, что для этого ему будет достаточно одного года, но обстоятельства сложились так, что он провел на своих приисках в Неваде около пяти лет. И, несмотря на это, воспоминания о пережитых страданиях и жажда мести были так же живы в его сердце, как и в ту незабвенную ночь, когда он произнес свою клятву над могилой Джона Ферье. Он переменил платье, прическу, назвался фальшивым именем и вернулся в соляной город, нисколько не заботясь о том, что рискует своей жизнью а лишь помышляя о вожделенном часе мучения, Но в соляном городе он узнал дурные новости. Общество святых разделилось вследствие возникшей среди них схизмы. Несколько молодых членов общества восстали против власти старцев. В результате произошел раскол общества, и многие ушли из Утаха, чтобы сделаться язычниками. Среди них находились также Стангерсон и дребер но никто не знал, куда именно отправились эти последние. Ходили слухи, что дребер распродав все свое имущество, оказался обладателем громадного состояния, в то время как Стангерсон выехал из Утаха совершенно разоренным. Они уехали оба, не оставив за собой никаких следов» по которым их можно было бы разыскать. Ввиду таких вновь возникших затруднений, другой человек бросил бы всякую мысль о месте, но Джефферсон Гоп не колебался ни одной минуты. Имея небольшие средства и громадную способность всюду находить себе заработок, он начал переезжать из одного города Соединенных Штатов в другой, повсюду отыскивая своих врагов. Годы шли, седые волосы на его голове все прибавлялись и прибавлялись, а Джефферсон Гоб упорно продолжал идти избранным путем к намеченной цели, которой он посвятил всю свою жизнь. Он походил на хорошую охотничью собаку, жадную до дичи и неуклонно бегающую по ее следам. И это упорное постоянство было, наконец, вознаграждено. Однажды, находясь в Клевелэнде, в Огайо, он, идя по улице, заметил, как за одним из окон мелькнул знакомый профиль. Это было только одно мгновение, но Гоп узнал человека. И когда вернулся в этот вечер домой в свою хижину, то план мести был уже совсем готов. Но, к несчастью, Дребер из окна также узнал своего врага в этом бродяге, в глазах которого он прочел себе приговор. Вместе со Стангерсоном, который у него жил в качестве секретаря, Дребер бросился к одному из судей в городе и объяснил ему, что он, преследуем своим прежним соперникам и находится в опасности. В тот же вечер Джефферсон Гоп был арестован, а так как он не мог представить за себя поручителя, то и просидел в заточении три недели. Когда же он был, наконец, выпущен на свободу, дом Дребера уже опустел, а он и его секретарь отплыли на пароходе в Европу. Еще раз не удался таким образом план мести Джефферсона Гоппа. Но он слишком сильно ненавидел, чтобы прекратить преследование. К этому времени опустел в значительной степени и его кошелек, и он вынужден был некоторое время посвятить труду, экономя и собирая грош грошу ввиду предстоящего путешествия. Собрав достаточное количество денег, он решился отправиться в путь. В Европе ему повезло и он быстро напал на след своих врагов. Он следовал за ними из города в город, временами останавливаясь ненадолго, чтобы заработать что-нибудь, но никак не мог их настигнуть. Приехав в Петербург, он узнал, что они только что отправились в Париж, и когда он последовал за ними туда, они были уже по пути в Копенгаген. Едва только он высадился в столице Дании, — как узнал, что они отплыли в Лондон. Но здесь, наконец, час их пробил. Чтобы проследить дальнейшие события в их строгой последовательности, мы сделаем лучше, если передадим рассказ об этом самого Гоппа, рассказ, который доктор Ватсон верно и точно записал в своих воспоминаниях.